Костина, 1922 6 апреля 1922 года советская делегация прибыла в Геную на конференцию, где большевистский режим должен был получить, если не пропуск вездеход, то, по крайней мере, официальный аусвайс, позволяющий время от времени выбегать из резервации за продуктами и обратно. Большевики были, что называется, «Talk the Town», Но странным образом особый ажиотаж вызывали не сами члены делегации, а три пломбированных контейнера с имуществом советской миссии. Полицейские прямо и косвенно осведомлялись о их содержимом, репортеры фотографировали ящики с таким энтузиазмом, будто им показывали саркофаг Тутанхамона или Ковчег Завета, и даже носильщики повадками напоминали действующих сотрудников проекта «Сети». Выстукивая украдкой, кто какие горазд сигналы. Русские, почуяв неладное, были озадачены и раздражены. Чтобы пресечь кривотолки, наркомандел Чечерин распорядился раскупорить самый большой контейнер на глазах у Зевак. Двусмысленность стала основным химическим компонентом атмосферы с самого начала сложившейся вокруг советской делегации. Официально миссией руководил глава государства, однако сама возможность его путешествия за границу решительно отметалась советскими газетами, которые захлестнул вал народных писем. «Ильич не должен ехать, не отпускать товарища Ленина в буржуазные страны, не раньше, чем туда вступит Красная Армия». Тем не менее, если Чечерин, Красин, Воровский и Литвинов после заключения торгового соглашения с Англией легко идентифицировались на Западе, то фигуры заднескамеечников, задрапированные в ничего не говорящие фамилии, возбуждали самые экстравагантные мысли об их подлинных личностях. У политики разрядки были могущественные противники, опасались отдельных покушений и едва ли не массовые резни. В последний момент якобы было предотвращено проникновение в состав охраны советской делегации террориста Бориса Савенкова с фальшивым паспортом. Страх наводили даже доброжелатели, забрасывавшие большевиков тревожными записками. «Остерегайтесь электроаппаратов, установленных в ваших комнатах, а также горячих напитков, приготовленных кем-то помимо преданных вам ближайших людей. Мужество и осторожность». Когда лязгнула, наконец, поддетая монтировкой крышка и луч апрельского солнца ударил в передвижную библиотеку наркомандела, фолианты в кожаных переплётах, рукописные свитки и папки с металлическими пряжками, заказанные Чечериным в кремлевских архивах и румянцевке, толпа разочарованно ахнула. А Ленин? В новый 1922 год Советская Россия вползла с таким наследством, что даже гарантированное отсутствие электроаппаратов-убийц и дефицит горячих напитков, помноженные на мужество и осторожность граждан, не могли снять всеобщую тревогу за будущее. Надежды на разрешение многолетнего, месяц от месяца усугубляющегося кризиса, казались заведомым самообманом. Советская Россия получила доступ к закавказской нефти и донбасскому углю, но железные дороги на десятках направлений закрываются из-за нехватки локомотивов и манеры восставших крестьян разбирать пути. Парализованный центр не в состоянии дотянуться до окраины, выражается это не только в военном или административном аспекте, но и в том, что эшелон с голодающими детьми из Самарской губернии идет в Петроград три недели. Бойцы рабочей крестьянской Красной Армии во многих полках не имеют не то что обуви, но даже и одежды вообще никакой. Тогда как, читаем в письме Ленину Красного Командира и рабочего Антона Власова, жены склянских, каменевых, таратути и прочей высшей и ниже стоящей коммунистической публики едут на дачи в трехоршинных с перьями райских птиц шляпах в разные Архангельские и Тарасовки. НЭП. Наконец, после победы над Врангелем выяснилось, что в ходе очередного, уже не позволявшего оправдать его военными условиями блицкрига против мелкобуржуазных хозяйчиков, большевики сначала вызвали волну восстаний по всей стране, а затем, жестоко подавив их, вынуждены наблюдать, как жители обычно изобиловавшего хлебом Поволжья поедают друг друга. Голод. И голод, как все, в том числе американцы из IRA, знали, спровоцированный произволом продотрядов. Принцип непоследовательности, который созадачивающе методичностью проводился большевистскими властями на протяжении всего периода после 17 года, в этот момент становится практически универсальным. Как совмещается тезис о диктатуре пролетариата и массовые расстрелы рабочих в Петрограде после Кронштадтских событий? Что значит ленинский лозунг «не сметь командовать крестьянином», за которым в конце 1920 года последовали приказ реквизировать у крестьян не только хлеб для личного потребления, но даже и семена, а затем предложение «учиться у крестьянина». Почему кооперацию совсем недавно третировали как организованное торгашество, а теперь поощряют как необходимые условия построения социалистического общества и первейший способ осуществить скорейшую смычку крестьянского хозяйства с промышленностью? Как соотносится продолжавшееся годами посредством таргетируемой инфляции в тысячу процентов намеренное истребление денег и неожиданно возникшее стремление правительства обзавестись твердой валютой? «Запрет под страхом репрессий сухаревок» — рынков, где можно было покупать еду хотя бы у спекулянтов, и выброшенный через несколько месяцев лозунг «Учитесь торговать». И раз так, в самом деле, что же Ленин? Где он? У тех, кто имел возможность с близкого расстояния следить за происходящим, возникало ощущение, что где-то на самом верху произошел глухой политический надлом, который сами большевики пытаются замаскировать, выдавая экстраординарные трудности заплановые Был военный коммунизм, затем мы покончили с Врангелем, демобилизовали армию и перешли к новой экономической политике. Госкапитализм — средство скорейшего достижения социализма. Возможно, задним числом это домино, когда костяшки, исторические этапы, выкладываются одна за другой по понятным правилам и кажется естественным, но к началу 1922-го игроки — пережили столько рыб, что ради продолжения игры любой ценой в ряд подкладывались по нескольку случайных костяшек. Эта катавасия усугубляла у наблюдателя ощущение, что нечто подобное происходит из большевистской партии. Ситуация с голодом в Поволжье показывает, что она недееспособна. Из нее словно исчез кто-то, кто присматривал хотя бы за общей разумностью идеи. Обнаружить Ленина весной 1922 года среди тысяч людей в разных точках глобуса, пытающихся вытащить Советскую Республику за волосы из болота, не проще, чем найти Волли на картинках Мартина Хенфорда. Он куда-то запропастился, и про него ходили самые дикие слухи. Что он умер, что убит савенковцами, что арестован, что у него выросли рога. Что на одном из выступлений его стащили прямо со сцены, где он понес колесицу и увезли в сумасшедший дом. Что время от времени он достает из особого шкафчика прозрачный сосуд с заспиртованной головой Николая II полюбоваться на плоды своей деятельности. Что он поехал на генуэзскую конференцию не то под видом инженера Владимирова, не то в пломбированном, видимо привычное для него дело, контейнере. Попробуем воспользоваться преимуществами современной оптики и начнем панорамировать экран. Кремль, горки, нет. За граница, нет. Заход на второй круг, нет, нет, нет. Вот. Северо-восток от Москвы. Зум. Еще панорама окраины подмосковного Королева бывших подлипок. Стоп. Зум. Деревня Костина. Ленин оказался там 17 января 1922 года и прожил несколько недель, по сути, в подполье, на конспиративной квартире, скрываясь от внешних и внутренних врагов, а, возможно, и от себя самого. Каковы бы ни были причины, заставившие Ферзя ретироваться в самый угол доски, Очевидным преимуществом этих координат была изолированность от внешнего мира. Даже и сейчас Костинский дом-музей, возможно, самый малоизвестный из всех действующих ленинских. То, что еще сто лет назад представляло собой небольшую дворянскую усадьбу с липово-дубовым парком, выгороженным посреди глухих лесов на задворках Ярославского шоссе, бывшее владение Долгоруковых, а с начала XX века — шоколадных фабрикантов-крафтов, похоже на что угодно, кроме, собственно, усадьбы. Островок частного сектора в бушующем океане массовой высотной застройки. Основное достоинство зеленого снабженного мраморной досочкой деревянного флигелька и тогда и сейчас состоит в его неприметности. Тут можно поселить хоть Ленина, хоть Ким Кардашьян, хоть Ким Ченына. Никто не обратит внимания. Территория, ленинский домик с огороженным садиком вокруг, еще один деревянный дом и каменная оранжерея, выгодно отличается от комплекса строений, оставшихся от большого господского дома. Весь неоклассицистский шехтелевский декор, который виден на старых изображениях, снесен ветром истории. Взгляду зацепиться не за что. Не то лабас, не то барак. Объявление извещает, что теперь здесь... Храм и воскресная школа. И все. Место историческое. В 1918-м усадьбу реквизировали. В 1919-м организовали крестьян в общее хозяйство. В 1922-м создали имение Костина. С 1924-го большевскую коммуну, которую в 1930-м влили в совхоз. Репортажи с похороны Нессы Арманд открывают длинную череду свидетельств о нелучшем состоянии здоровья Ленина. Те, кто встречался с ним, рассказывали знакомым о своих впечатлениях по поводу его переутомления. Те, кто давно не видел его живьем, задумывались о причинах его отсутствия. Экономия на публичных выступлениях и паблик-релэйшнс оплачивалось появлением слухов о скрываемом покушении, болезни и смерти и потенциальных наследниках. Горький и Андреева еще в 1920-м говорили, что у Ленина постоянная головная боль, бессонницы и никакие лекарства не помогают. Нагловский вспоминает, что в 1921-м Ленин «желтый истрепанный человек», Постоянно на заседаниях совнаркома хватается за голову, впадает не то в прострацию, не то в полуобморок и время от времени просто уходит с заседаний домой через коридор на квартиру. Он то и дело отмахивался от обращавшихся к нему, часто хватался за голову. Казалось, что Ленину уже не до этого. Он производил впечатление человека совершенно конченного. Ни былой напористости, ни силы. Явный нежилец. Усталость стала эндемическим заболеванием Кремля. К началу 1920-х здоровье большевистских лидеров страдало от не меньшей разрухи, чем транспорт и жилой фонд страны. Журналисты «Правды» могли зарабатывать себя на жизнь одними некрологами. Ленин, который давно должен был уйти в отпуск, продолжал урывать от работы выходные. выезжая поохотиться в разные глухие места вокруг Москвы. К Новому году ЦК официально отправил его в очередной шестинедельный отпуск. Ничего криминального, Ленин сам постоянно выпроваживал своих наркомов на принудительные каникулы. Сосланным в совхоз на молоко приезжать в Москву для работы запрещалось. На то, чтобы выпить шампанского в ресторане или смотаться в кино, НЭП уже пришел в столицу, Разрешение ЦК, конечно, не требовалось. Впрочем, мало кто готов был поверить, что Ленин будет использовать отпуск для детокса. И действительно, относительное одиночество позволяло ему не столько снизить темп, сколько нарастить его. Только собственноручно написанных Лениным документов в этот период сохранились многие сотни. Генуэзским зевакам могло показаться, что большевики одержали почти все возможные победы, закрыли все внешние фронты и добились признания республики де-факто Европой и Америкой. Однако затишье начала 1922 года мнимое. Усталость от лишений и смены политических курсов накоплена такая, что большевистская страна начинает вибрировать от любого неосторожного прикосновения – Состояние, когда пловец заплыл слишком далеко и чувствует приближение судороги, которая его убьет. Надо сбавить темп. Все грандиозные проекты, которые в начале 1920-го казались осуществимыми в несколько месяцев, створаживаются. Коммунисты не понимают, почему перед буржуазией раскатывают красные дорожки, ради чего они убивались сами и убивали четыре года. В партии только что прошла устроенная Лениным чистка — чтобы не превращалась в касту, внутри которой все дозволено, и у большевиков нет ни физических, ни моральных сил на серьезный рывок. Ленин виртуозно дирижирует своими оргструктурами, совнаркомом и политбюро, правдами и неправдами оттирая всякого, кто может составить ему конкуренцию в роли лидера, но у него нет адекватного инструмента воздействия на огромную страну, которой надо не просто управлять, а безостановочно переделывать, перемалывать в социализм. И поскольку и крестьянство, и пролетариат, и буржуазия, и даже партия истощены, Ленину приходится снять ногу с педали акселератора машины, кромсающей общество. Теперь ее лопасти приподняты, и они лишь время от времени выдирают отдельные ошметки и осколки костей. Вынужденный простой слишком случайен, чтобы позволить организму как следует регенерироваться. Но на бактерии, питавшиеся разрушением, Он действует роковым образом. Партийный актив костенеет и превращается в номенклатуру. Накануне нового 1922 года Ленин уже находился на грани своих физических возможностей и нуждался, если не в медицинском уходе, то в смене обстановки и резком уменьшении круга очного общения. Первую неделю отдыха С 6 по 13 января он проводит в Горках. Но там тоже уже, по сути, был второй офис, и он не мог избавиться от сугубо чиновничьей работы. Видимо, что-то там пошло не так и насторожило служба безопасности. Стихийные крестьянские рабочие выступления, заставившие большевиков скорректировать амбициозные планы 1920-го, вызвали оптимизм и оживление в белоэмигрантской среде. Говорили, что эсеровские руководители засылали в страну решительных людей, назывались конкретные фамилии, с заданием убрать Ленина. Особую тревогу в Москве вызывал Борис Савенков, давно объявивший Ленину кровную месть и засыпавший его черными метками. Видимо, Костина как раз и выбрана была охраной, как аналог трактира адмирала Бенбоу. Ровно поэтому же одновременно начинает распространяться информация, будто Ленин планирует уехать на отдых в Грузию, а наученная телефонистка, когда на большевистский телефонный узел поступал звонок из Москвы, отвечала на голубом глазу «Горки слушают». Одна из особенностей этого не слишком комфортного, закрытого густыми хвойными лесами санатория для Ленина состояла в том, что он был чем-то вроде подсобного хозяйства ВЧК. В управляющих состоял латыш из стрелков Жанни Свитте. Под таким присмотром Костина с его девятью коровами не превратилась в зеленый оазис посреди сельскохозяйственной Сахары, однако кое-какая поддержка сверху капала семенами и живым инвентарем. Дзержинский помог хозяйству восполнить дефицит лошадей, подарив странным образом двух верблюдов. Зимой, когда колодцы замерзали, животные возили крестьянам воду издалека. Одного из верблюдов, Мишку, с которым, видимо, и контактировал Владимир Ильич, много лет потом звали Ленинским и пытались даже получить от него благородное потомство, но скрещивание с кобылой не удалось. Ленину всегда была по душе романтика подполья. Незаметно на ходу менять головные уборы, выпрыгивать из поезда, Переписываться с шифрами и зашивать фальшивые документы в пиджака. Видимо, ему было удобно править страной вот так: не с кремлевского трона, а полуподпольно, по телефону и посредством записочек, как когда-то партии из Кооколы, СВАЗы. По окрестностям он гулял без телохранителей, бороду в синий цвет не красил. шапку надвигал на глаза, и, судя по тому, что его попытка проникнуть ради интереса на скотный двор и менее закончилась неудачей, инкогнито не было раскрыто. На лыжах с ружьишком он мог выдать себя в деревне за кого угодно, хоть за охотника из городских, хоть за крестьянина. После революционному Ленину можно выжечь на лбу несколько приговоров. Палач пролетариата, гонитель интеллигенции, мотор электрификации — локомотив госкапитализма, главный виновник польского похода. Но все это были в большей степени ситуативные личины, связанные с выполнением текущих миссий. Представляется, что точнее всего будет описать явление словосочетанием «крестьянский Ленин». «В силу исторических условий», — отметил в некрологии Ленину проницательный главный редактор газеты «Беднота» Карпинский — Наше крестьянство в революции не выдвинуло своего вождя из своей среды. Для крестьянства это оказалось очень существенной проблемой. Нет своего придется терпеть чужого. И на протяжении первых лет советской власти крестьяне вынуждены были принимать как данность, что их судьбой распоряжается человек, открытый, играющий на стороне, пусть не вполне враждебного, но конкурирующего в борьбе за те же ресурсы класса. Однако между 1921 и 1922 годами ситуация меняется. Видимый антагонизм между Лениным и крестьянством сходит на нет. Похоже, впервые в жизни Ленин чувствует, что крестьянство, воспринимавшееся как опасное и по большей части враждебное, годится для его социализма как минимум не меньше, чем промышленный пролетариат, и ощущает себя в отношении крестьянства вождем не только формальным, он даже в частных откровенных письмах говорит о базе социализма в крестьянской стране. Таким образом, его пребывание в Костинской деревне оказывается не только каникулами в доступном профилактории, но и переездом в коренном политическом смысле. Чтобы осознать всю необычность этой трансформации, напомним, что отношение пролетарского вождя с крестьянством как классом никогда не были чересчур теплыми. Всю жизнь Ленин пытался придумать, как лучше в каждой конкретной ситуации эксплуатировать этот материал для нужд пролетариата. Сначала интерес Ленина носил научный характер. Как вместе с технической революцией в деревню проникает капитализм, расслаивая общинную массу, выдавливая проигравших бедняков в города – где те, вывариваясь в фабричном котле, обретают пролетарское сознание и попадают под прицел прожекторов РСДРП. Уже тогда ему ясно было, как капиталистические отношения будут влиять на тех крестьян, которые не уедут в город. Чтобы выжить, им придется перейти из личных хозяйств в обобществленные, коллективные, где есть машины. Либо увеличение производительности труда, либо голодная смерть. И поэтому до семнадцатого года Ленин был против того, чтобы раздавать крестьянам всю помещичью землю. Не надо, будут тормозить капитализм. Важнейший момент — революция 1905 года, когда Ленин вдруг обнаруживает, что крестьянство, при всей архаичности сознания и технической отсталости, класс, тоже обладающий революционными силами. С тех пор Ленин – один из немногих марксистов, кто относится к крестьянству не как к историческому шлаку, а скорее как к руде, из которой нужно научиться добывать полезные материалы. В 1917-м крестьян надо втянуть в революцию на стороне базового для Ленина класса пролетариата против буржуазии. И поэтому Ленин обещает им помещичью землю на любых устраивающих их условиях. На деле... земля крестьянам означала стихийное разграбление всех хозяйств без разбору и эффективно работающих агропромышленных комплексов тоже. Не имея возможности повлиять на это, Ленин с беспокойством наблюдал, как новые владельцы либо оказываются не в состоянии обработать землю вовсе, либо, избавившись от компетентных руководителей, резко снижают производительность. С 1918 года крестьяне для Ленина неиссякаемый источник политической энергии, продовольствия и пушечного мяса для Красной Армии. Унтерменши, которых нужно быстро вытряхивать из феодальной скорлупы и крестить революционным огнем и мечом. Чтобы процесс вываривания крестьян для нужд коммунизма непосредственно на местах без выезда на фабрики шел интенсивнее, Ленин, образца начала 1918 года, ведет политику разжигания среди крестьян классовой войны. Беднота, расправляйся с кулаками, при малейших попытках претендовать на политическую власть. Историк Сергей Павлюченков показывает, что главной целью крестового похода 1918 года в деревню был не хлеб, но меч. Классовая война. Хлеб можно было купить, обменять на те огромные запасы товаров, которые высвободились после демобилизации царской армии. Но революция совершалась не для того, чтобы торговать с деревней. Торговля была не для большевиков, а для мелких хозяйчиков в старом мире. Ленину на тот момент нужен был пожар в деревне, а не процветание. Война вызывает в относительно однородном крестьянском мире «Быстрое образование четких фракций. Беднота и кулаки. Кто не с нами, тот против нас. А еще такая организованная война позволяет центру держать периферию на коротком поводке и не дать ослабевшему государству распасться на небольшие, хаотично торгующие друг с другом экономические единицы». Меж тем официальная история отношений Ленина с крестьянством между 1918 и Непом выглядит не совсем так и базируется скорее на нескольких периодах отступления Ленина в 1918 и 1919 годах, когда он посчитал тактически правильным дать крестьянству некоторые послабления. Отсюда и заступнические предназначенные для тиражирования заветы. не сметь командовать и беречь середняка. Как часто бывает, в случае с этим автором цитаты можно найти любого свойства, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что многие использовались лишь как временные лозунги, затем быстро снимались с повестки дня и извлекались из нафталина задним числом, если такая версия истории соответствовала текущей политической конъюнктуре. Видимо, изначальный, конца 1917 года, ленинский план носил... фантастический характер на то чтобы выбить мелкобуржуазное сознание из крестьянских голов отводилось несколько месяцев быстро выяснилось что срезать угол скандачка не получится для этого потребуется несколько лет муштры и если изобрести практические меры по поддержанию диктатуры заведомого меньшинства индустриального пролетариата в крестьянской на 90% стране было делом техники то большого настоящего плана, что делать с крестьянством, кроме как каждый год методично лишать его заработанного урожая и приплода, похоже, не было даже и в 1919. -м. Крестьянам были обещаны электричество, электричество будет возить вас, и социализм, но без конкретных сроков. Им не было объявлено об ожидающей их в будущем насильственной коллективизации, коммуны лишь предлагались и поощрялись, так же, как, допустим, кооперативное движение. Политика Ленина по отношению к крестьянству до 1921 года была сугубо ситуативной, в зависимости от длины меню в рабочих столовых и успехов Красной армии. В 1920-м здравомыслящий Троцкий обратил внимание на то, что чисто деструктивные действия — Классовая война в деревне, натиск на буржуазию, красногвардейская атака на капитал, похоже, перестают давать благотворный, способствующий укреплению диктатуры пролетариата, эффекты начинают работать против нее. А разумно было бы перейти от физического истребления мелкобуржуазности к экономической войне против нее и придумать более рыночный, чем продразверстка, способ изъятия у крестьян излишков. Теперь, когда не нужно содержать трехмиллионную армию, почему бы не отнимать у крестьян не все, а, например, половину, а остальное разрешить им продавать или обменивать на промышленную продукцию, условно пуд муки на железный топор. Замена продразверстки продналогом дала бы крестьянам свободу экономического маневра и стимулировала бы их распахивать больше полей. Крестьяне же... обеспечит мелкое кустарное производство и быстрое насыщение рынка такого рода кооперативными товарами. У голодных, настоящих рабочих, то есть занятых в крупной индустрии, производящей не лапки, а машины, появится возможность работать не три часа в день, а восемь. Сытые они смогут увеличить выпуск условных топоров и в стране, где любые промышленные товары дефицит, вырастет промпроизводство. Ленин, однако, пока не собирался разжимать челюсти, требовал вести борьбу за социализм до конца. Как с польской войной. Дальше, дальше, дальше не останавливайтесь, еще немного, и мокрый германский порох все же полыхнет. Именно Ленин, показывает историк Сергей Павлюченков, в течение 1920 года являлся главным противником НЭПа и только в начале 1921 года резко изменил свою позицию. Изменил, увидев, как в России заново вспыхнула война против большевиков, теперь уже инспирированная не буржуазией. Крестьянские восстания — сила. После того, как демобилизованная армия вернулась в свои дома и обнаружила, что там нечего есть и нечем сеять, в начале 1921-го большевистская Москва оказалась в кольце. Ленину нравились инициативные люди. Тамбовцы и сибиряки устроили войну — Кашинцы сами поставили себе «Динамо» машину и осветили деревню. Приехав к ним на открытие электростанции, Ленин дал понять «Делайте, товарищи, организуйте и достигните, а я со своей стороны вам помогу». Чужая ли сила, его собственный гнев — или еще какие-то личные причины сыграли наибольшую роль, однако факт, что после 1921 года Ленин задумывается о крестьянстве самым серьезным образом и перестает относиться к нему как ковцам, которых надо безжалостно стричь в пользу рабочих и управленческого аппарата, сама неисчерпаемость этого ресурса после голода в Поволжье оказывается под вопросом. Мало того, последствия этого голода политизировались — Страдания описывались в газетах и дискредитировали большевистскую власть. Голод в деревне не позволял обеспечить калориями рабочих, и так минимальная производительность труда падала еще больше. Это означало катастрофу самой идеи быстрой модернизации. Советская, вместо того, чтобы стать, как планировалось, знаком высокой производительности труда, превращается в синоним плохого качества. И Ленин прекрасно знал об этом. И вот только тогда Ленин, вынужденно осознав свои ошибки, скорее политические, чем человеческие, например, связанные со страданиями людей от спровоцированного его решениями голода, Владимир Ильич никогда не был похож на человека, который сожалеет о массовых жертвах. Революционный молох имеет право требовать пищу. Два миллиона красноармейцев, еще столько же штатских крестьян, умерших от голода — Если угодно, можно всех их записать на Ленина, но линии его поведения от количества жертв не меняется. На его решение влияет не мораль, а только чужая сила и собственная позиционная слабость. Начинает с крестьянством другую, более долгосрочную и менее смертельную для проигравшего партию. Разумеется, в первую очередь он снова достает из рукавов надежные, несколько раз срабатывавшие в ситуациях, когда ему казалось выгодным опереться на крестьянскую мелкую буржуазию, демагогические лозунги вроде «учесть особенные условия жизни крестьянина» и «учиться у крестьян способом перехода к лучшему строю». Но если раньше скоротечные романы Ленина с крестьянством разворачивались в рамках стратегии «Ведьмы» из «Гензеля и Гретели», которая откармливала мальчика в клетке, оттягивая трапезу только потому, что тот протягивал ей щупать вместо упитанного пальца куриную косточку, то теперь, похоже, Ленин больше не хочет нейтрализовывать этот класс, но наоборот намерен втянуть его в свой госкапитализм с регулируемым рынком, более эффективный, чем традиционное сельское хозяйство, обеспечить деревне смычку с городом. В 1921 Не просто прекращается классовая война против кулаков и стимулируется любая производительская и торговая деятельность в сельском хозяйстве. Ленин, кажется, впервые готов взять этих людей в будущее и, раз так, готов идентифицировать себя как крестьянского вождя тоже. Отсюда, среди прочего, у Ленина возникает идея «крест-интерна». Если раньше большевики не приветствовали попытки снизу сформировать общекрестьянское объединение, то теперь, после того, как Ленин догадался, что будущие революции XX века на мировой периферии в колониях и полуколониях будут совершаться крестьянами, а не рабочими, они обсуждают идею создания, разумеется, сверху, под контролем крестьянского интернационала, который превратился бы в рычаг международного влияния и советской трансформации Третьего мира, угнетаемых масс Востока, Латинской Америки и Африки. Крест-Интерн упрочил бы статус Ленина как глобального мужицкого батьки, того, кто приспособил марксизм для аграрных феодальных наций Востока. «Всерьез и надолго». Это, известное как ленинское обстоятельство образа действия, выглядит гораздо более правдоподобным, если заменить при нем НЭП на крестьянство. Ленинская смычка между городом и деревней есть, по сути, классическая стимуляция экономического роста за счет роста потребления. Крестьяне больше продают зерна и могут больше купить промтоваров – Отсюда должна увеличиться производительность труда рабочих и пойти вверх кривая предложения товаров. Кулаки торгуют хлебом? Ну так и вы, беднота и середняки, обогащайтесь, учитесь торговать, потребляйте, плодитесь и размножайтесь. И раз политически выгодным для ленинского проекта модернизации общества оказывается прочный союз с крестьянством, а не война с ним, то нечего ждать, что долгосрочные взаимовыгодные экономические отношения будут складываться постепенно. Они должны быть организованы и молниеносно проведены в жизнь. Город должен соблазнить деревню, стимулировать ее процветание. Ленин резервирует для деревни все лучшее. Прочитав в известиях о том, что где-то валяются бесхозными 770 новых авиационных двигателей с запчастями на 14 миллионов золотых рублей, Ленин устраивает скандал. Но передать их намерен не на какой-то завод, а крестьянам для механизации сельского хозяйства. Крестьянский вождь, ну а почему бы и нет, дистанцируясь от слабеющего пролетариата и одновременно опасаясь оживившейся при непе буржуазии, Ленин неизбежно вынужден перенести вес на последнюю остающуюся в его распоряжении опору. Собственно... А крестьянивание Ленина, возможно, самая значительная эволюция из тех, которые он претерпел за всю свою жизнь. Не такая уж удивительная, однако. В конце концов, при всем своем прекрасном знании рабочей среды и при заявлениях «мы рабочие» Ленин внутренне едва ли мог отождествлять себя с ними. Косвенно это проявляется в его персональном скепсисе относительно «особой» рабочей культуры пролеткульта. Да, с конца 1880-х индустриальный пролетариат представлялся ему классом наиболее чутким к актуальности революции и эффективным в качестве ее инструмента. Но в 1921-м брак Ленина с рабочими и так постоянно омрачаемый, мягко говоря, размолвками, был скорее видимостью Похоже, Ленин уже экстрагировал из этого класса в России все, что к тому времени можно было. В сущности, ему было не так уж принципиально, какой класс вытащить в социализм. В конце концов, при социализме никаких классов не будет, и если главным орудием транспортировки послужит пролетариат, то и ему все равно когда-то придется избавиться от классовых признаков. Рабочие понимали, что вместо обещанной Лениным диктатуры пролетариата они получили диктатуру над пролетариатом, и государственный капитализм эксплуатирует их так же жестоко, как при старом режиме частный, а те полуэффективные привилегии, которыми он за это расплачивается, доступ к образованию, бесплатные коммунальные и прочие услуги, обходятся им слишком дорого. Также и Ленин осознает, что управление национализированными фабриками в интересах рабочих скорее дискредитирует власть, которая далеко не всегда в состоянии обеспечить рабочих заказами, сырьем и калориями. Что ресурс прочности промышленного пролетариата ограничен, прочности в том числе и моральной. В По Европе понятно, что буржуазия быстро коррумпирует рабочий класс. В России же фабрично-заводские рабочие — недокормленные, малопроизводительные и так уже отдавшие лучшие силы партии советам армии и администрации, превратившиеся, по сути, из надежного инструмента в обузу иждивенцев, нахлебников, в состоянии делегировать в авангард партию не так уж много людей, да и те имеют тенденцию растворяться в интеллигентской меньшевистской среде или бюрократии. Однако главная их проблема в том, что они не готовы долго терпеть лишения. Избитые с толку буквальным пониманием идеи диктатуры пролетариата слишком много начинают требовать. Кронштадтское восстание 1921 года показало Ленину, до какой степени опасным может оказаться городской пролетариат для большевиков. Надо полагать, помнил Ленин и события 1918 года на Путиловском заводе, когда рабочие требовали изгнать большевиков из Советов, Чуть ли не единогласно. В результате одним из аспектов новой ленинской политики 1921 года становится потеря рабочими, привилегии забирать у крестьян все, что им заблагорассудится именем пролетарской революции. Теперь им придется платить. Это должно, среди прочего, отрезвить их и научить больше рассчитывать на партию. которая уж, наверное, лучше справится с защитой их интересов. Разумеется, Ленин не собирался отменять формальную диктатуру пролетариата. Благосостояние крестьянства должно каскадом пролиться и на промышленный пролетариат. Пусть даже в первое время продукты будут обходиться горожанам дороговато. Ленин был внуком крепостного крестьянина, хотя бы и переселившегося в город. В культурном смысле ему близки крестьянские Толстой Тургенев. Его детство, по крайней мере, летние сезоны, было детством помещичьего внука и племянника. Затем он сам некоторое время помещичествовал, хотя и быстро избавился от этого удовольствия, оставшись, однако, в поле, в статусе наблюдателя. Ленин много, очень много времени провел в деревне. Помимо Какушкина, Алакаевки и Шушинского в Горках, Мальцебродове, Костине, Корзинки, Незавидове, других деревнях вокруг Москвы, не говоря уже о швейцарских и французских сельских местностях. Не стоит преуменьшать той, пусть не мистической, но все же связи с землей, которую, судя по тому, как часто его выносит за город, он, как и все люди с крестьянскими телурическими корнями, в самом деле чувствовал и набирался от нее силы. Сила эта и теперь переливалась в него». Ситуация в том виде, в котором Ленин мог наблюдать ее из своего Костинского Эрмитажа, оставалась катастрофической, но в ней чувствовалась динамика. Несколько крупных регионов по-прежнему представляют собой Помпеи после извержения, но разрешенная торговля уже набирает обороты, и есть шанс, что невидимая рука рынка успеет доставить продовольствие тем, кто выжил. Рабочие разочарованы в большевиках, обманувших их, Но мантры о диктатуре пролетариата в целом пока еще действуют. Россию пригласили на генуэзскую конференцию, и у нее появился шанс поменять статус страны-изгоя на роль торгового партнера Запада. Наконец, крестьяне все больше, политика доходит и до самых темных слоев населения, интересуются, кто такое Ленин. Этот полунемой вопрос, почти мычание, зафиксирован у многих наблюдателей – от Есенинской Анны Снегиной до Пришвина в его записных книжках. Ленина теперь уже не воспринимают как злосчастный курьез, случайность, временный феномен. Ясно, что за большевиками, плохо ли, хорошо ли, но выполняющими мессианскую функцию, стоит именно он, что он теперь царь или даже фараон в библейском смысле, отец наш, как обращаются к нему в коллективных письмах. Фигура Ленина парадоксальным образом цементировала привыкшая к наличию жесткой самодержавной структуры крестьянское общество. Большевики смогли выставить царя, всевластителя, а все остальные нет, и уже поэтому им можно было подчиняться. Про Ленина ходят слухи разной степени дикости, но крестьяне обнаруживают в нем и эрзац-объект для религиозного поклонения вместо истребляемых традиционных чувств. Однако бессмертие этого объекта было под большим вопросом. Частичный паралич и дисграфия постигнут Ленина только в мае, но все первые месяцы 1922 года он явно больше, чем когда-либо упоминает в своей деловой переписке о разного рода недугах. В марте он отметит явное ухудшение в болезни после трех месяцев лечения. «Меня утешали тем, что я преувеличиваю насчет акселеродовского состояния, и за умным занятием утешения и восклицания преувеличиваете мнительность, прозевали три месяца. По-российски, по-советски», — иронизирует он. Я болен, совершенно не в состоянии взять на себя какую-либо работу. Восьмого марта. Я по болезни не работаю и еще довольно долго работать не буду. Шестое апреля. Нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят. Чтобы испробовать лечение всерьез, надо сделать отдых отдыхом. Седьмое апреля. Задним числом Ленин проговаривался врачам и родственникам, что у него случаются... головокружение, то есть кратковременные обмороки, возможно, с онемением конечностей. Возможно, именно из-за них он без предупреждения уезжает 1 марта из Костина. Далековато от московских врачей, если вдруг понадобится неотложная медицинская помощь. В марте с ним занимается массажистка, лечебная физкультура. Ему ощутимо проще общаться с людьми письменно, не входя в прямой контакт. Даже жена и сестра приезжают к нему только на вечер субботы и воскресенье. Меньше поводов для депрессии, меньше раздражителей. Кристинский предлагал найти ему собаку, развеяться на охоте. Ответ тоже лишен какого-либо энтузиазма. 2 марта 1922 года. Товарищ Крестинский насчет собаки я эту затею бросил. Нервы уже не те и охотиться не смогу. Если не достали, прошу не доставать и все хлопоты бросить. Если достали, я, вероятно, подарю другому охотнику». Что касается внешних признаков деградации организма, то они фиксируются разве что косвенно. 17 января Ленин помогал выталкивать застрявшие автосани, загнав в салон оказавшегося без валенок чекиста Уншлихта, сам очищал дорожки от снега, без устали болтался по окрестностям. Только вот домоработница потом вспомнила, что товарищи из охраны много раз видели Владимира Ильича на прогулке поздно ночью. Видимо, бессонница сильно его беспокоила. Впрочем, и это не показатель. Ленин и до Костина любил ночные променады. Вряд ли в Генуе зрелище измученного трехдневной бессонницей человека с полотенцем на голове произвело бы благоприятное впечатление на кого-либо из потенциальных инвесторов. Вероятность того, что он упадет в обморок или рухнет на пол во время выступления, также не исключалась. Чем драматичнее противоречие, чем чудовищнее то, что происходит где-нибудь в Самарской губернии, Туркестане или на Соловках, тем более монохромной кажется жизнь самого Ленина. Биографы могут откинуться в кресле и перевести дух. Да, Ленин время от времени перемещается между Горками, Кремлем, Костином и еще несколькими подмосковными деревнями, но и только. Два наиболее ярких события первых месяцев 1922 года — домашние относительно скромных масштабов пожары. Первый произошел в Костине, затем через несколько недель в Корзинкине в районе троицы Лыкова. Ленин провел там еще три недели. Если верить шоферу Космачеву, Ленин прибежал со своего второго этажа, с театральный, будто из Дживса и Устера. Простите, что упоминаю об этом, Леди, но в доме пожар. Репликой «Товарищи, мне кажется, мы опять горим». Надо ли вспоминать, что и в 1918-м в Горках произошло то же самое, когда Ленин попытался по лондонской привычке сам растопить камин. Среди прогулок Ленина в этот период выделяется короткое путешествие, которое он совершил на автодрезине — автомобиле с бензиновым мотором, передвигающимся не по шоссе, а по рельсам. Не то чтобы экзотическое, но дорогостоящее средство передвижения для того времени. В какой-то момент Ленин пытался запустить целую кампанию по переделке грузовых автомобилей в тепловозы, способные передвигаться по рельсам, надеясь решить проблему нехватки паровозов, но быстро выяснилось, что для этого грузовики слишком маломощные. Мы не знаем, как именно Ленин оказался на какой-то железнодорожной станции и куда поехал. Судя по всему, по чьей-то жалобе. Путешествие датируется середины января 1922 Возможно, оно было как-то связано с готовящейся Лениным очередной реорганизацией ВЧК, и ревизия стала началом кампании, которую Ленин инициировал против Дзержинского — Злополучная дрезина состояла в совместном заведовании ВЧК и НКПС, ведомств которыми тот руководил одновременно. Не исключено, что разгон ЧК, официально утвержденный декретом в ЦИК от 6 февраля об упразднении Всероссийской чрезвычайной комиссии и правилах производства обысков, выемок и арестов, был демонстративным жестом перед Геной. Мы уже не те, что в 1919 году, и сами избавляемся от наиболее одиозных своих органов. Впрочем, уже через несколько недель ГПУ, проигнорировав ленинское ворчание про арестовать паршивых чекистов и подвести под расстрел чекистскую сволочь, вернет себе право в несудебных расправ на месте. Но факт тот, что Ленин действительно намеревался урезать полномочия этой чрезвычайной, созданной для военных условий организации. Наблюдая за тем, как одновременно Ленин занимается созданием прокуратуры, мы с неизбежностью приходим к выводу, что он пытался выстроить систему сдержек и противовесов, чтобы привыкшие лезть чужие деловедомства вводились в режим конкуренции и оставались под контролем сверху. «ВЧК должна сообразовываться с наркомьюстом и подчиняться НКВД». губернские прокуроры, осуществляющие надзор, отчитываться не местным советским и партийным органам, а только центру. Искал ли Ленин повод для атаки надзержинского ИЧК или устроил Гаруналь-Рашидовскую ревизию без задней мысли, но так или иначе состояние, в котором он нашел автодрезины, слишком наглядно свидетельствовало о том, что происходит в советской экономике в целом. «Хуже худого. Беспризорность, полуразрушение, раскрали очень многое, беспорядок полнейший, горючее, видимо, раскрадено, керосин с водой, работа двигателя невыносимо плохая, остановки в пути ежеминутны, движение из рук вон плохо, на станциях простой неосведомленность начальников станций, машины эти, видимо, советские, то есть очень плохие». Хаос, разгильдяйство, позор сплошной. К счастью, я, будучи инкогнито, в дрезине мог слышать и слышал откровенные, правдивые, а не казенно сладенькие и лживые рассказы служащих, а из этих рассказов видел, что это не случай, а вся организация такая же, неслыханно позорная, развалы безрукость полнейшие. Первый раз я ехал по железным дорогам не в качестве сановника, поднимающего на ноги все и вся десятками специальных телеграмм, а в качестве неизвестного едущего привычка и впечатление мое безнадежно угнетающее. Если таковы порядки особого маленького колесика в механизме, стоящего под особым надзором самого вычика, то могу себе представить, что же делается вообще в НКПС. Развал должно быть там невероятный. Ленин в бешенстве и, по-видимому, недовольство состоянием конкретной машины. имела своей подоплекой досаду из-за чего-то большего, а именно свертывание колоссального проекта быстрого социализма, связанного с железными дорогами. В конце 1919-го, начале 1920-го, когда стало ясно, что гражданская война выиграна, интервенция и санкционная блокада Антанты не представляют серьезной угрозы, и силы можно перебросить на экономику, построение быстрого социализма, перед Лениным оказалось два проекта модернизационного блицкрига Советской России. Оба не подразумевали необходимости выхода из режима военного коммунизма. Первый был связан с железными дорогами, второй — с электрификацией. Проблема большого скачка в условиях тотального дефицита была в правильной оценке ресурсов. Во-первых, способности масс терпеливо соблюдать навязанный им социальный контракт в рамках мобилизационной экономики. Во-вторых, золотого запаса, сбереженного за счет того, что денежная масса на внутреннем рынке в течение нескольких лет не имела обеспечения. «После мировой войны», — с гордостью говорил Ленин в интервью «Американской газете», — «советская Россия остается единственной платежеспособной европейской державой». Штука в том, что восстановление железных дорог было обязательным условием, тогда как все, связанное с электрификацией, желательным. Но если восстановление железных дорог подразумевало обеспечение контроля за страной, подбиранием земель, то электрификация принципиально новую производительность труда и качества жизни. Этот выбор, судя по документам, крайне занимал Ленина в начале 1920 года. и само соблазнительное наличие этих двух вариантов, видимо, избило его с толку. Проконсультировавшись со спецами, Ленин все же рискнул запустить оба проекта сразу, в надежде проскочить в будущее на инерции военного коммунизма. Решение, сулившее в случае удачи возникновение синергического эффекта. Золотой запас решили потратить в первую очередь на железные дороги. Солженицын не случайно назвал свою историческую эпопею о России начала начало XX века «Красное колесо». Железными дорогами занимались наиболее толковые большевики. Взять Ленина Марк Елизаров, Красин, Троцкий, Дзержинский и, разумеется, Ленин, испытывавший модернистское преклонение перед технологичной машиной – сам инженер, изобретающий, собирающий и обслуживающий новое общество. Железная дорога вызывала интерес Ленина и как действующая модель общества, и как механизм преобразования действительности, и как заповедник образцовых, сознательных Андрей-Платоновских пролетариев, и как среда, в которой и благодаря которой старый мир погибнет, а новый зародится». «Для Ленина-экономиста строительство железной дороги – не только инвестиционный проект капиталистов, но и, странным образом, школа социализма. Стремление обогатиться заставляет финансистов создавать сложную оргструктуру, взаимодействовать друг с другом, прибегать к банковским кредитам, создавать акционерные общества, модернизировать феодальную систему защиты имущественных прав, выстраивать оптимальную для новых условий схему отношений с государством и тому подобное». Научившийся у Маркса и Гегеля смотреть на вещи в движении Ленин осознает, что эта сугубо капиталистическая затея рано или поздно приведет к концентрации и обобществлению средств производства. Сначала в пользу отдельных лиц, но затем, после революции, очень удобно, уже в пользу всех, всех трудящихся, по крайней мере. Таким образом, железная дорога для Ленина – то же, что часы для Ньютона – Символ и эталонный образец экономической механики. Что касается паровоза, общепринятого иконического знака для идеи железной дороги, то за считанные десятилетия этот знак несколько раз поменял свое содержание, побывав и символом чаемой вестернизации отсталой азиатской страны, и ужасного в прямом и переносном виде давящего людей капитализма, как у Льва Толстого, и революционного террора «Красное колесо паровоза истории», и светлого будущего «Вперед летит в коммуния остановка». Грязный, масляный, пыльный, дымный монстр, участвующий в трафикинге крестьян с дальнейшей перепродажей их в городское на фабрике рабства, легко конвертируется в серебряного призрака, скользящего над уже скованными стальными обручами пространствами. Из грязных, отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории, выражаясь словами самого Ленина. В экологичный, залитый электрическим светом, ресурсосберегающий социализм. Поезда были не просто средством передвижения. Контроль над железными дорогами был ключом к России. Обеспечивая целостность страны, связь с провинциями и возможность снабжения столиц, то есть элиты и базового для большевиков социального элемента, а также важнейшую в условиях войны возможность перераспределять дефицитные товары, продовольствие и топливо, в первую очередь, с выгодой для того, кто контролирует пути. Именно поэтому, может быть, самый большой шанс свергнуть Ленина еще в конце октября 1917-го был у профсоюза железнодорожников — Викжеля. Точно так же и свою золотую удачу большевики поймали, возможно, как раз в марте 1918-го, еще до начала полномасштабной гражданской войны, когда переехали в Москву и сделали именно ее своим гнездом. Дальше... даже когда территория Советов будет сжиматься до минимума — осенью 1919 года под большевиками находилось не более трети железных дорог — контроль над Московским узлом позволил сохранить власть в стране и помешать роковому для Советов соединению армии Деникина, Юденича и Колчака. Чудовищным ударом по советской России был захват немцами трех тысяч исправных рабочих паровозов, в 1918. -м. Летний кризис 1918-го, включая и покушение на Ленина, косвенно был связан с этим обстоятельством. Затем, в течение 1918-1919 годов из-за разрухи и железнодорожной войны Россия потеряла еще несколько десятков процентов паровозного парка. К концу 1919-го вымирание локомотивов приняла масштабы эпидемии, которая усугублялась чудовищным дефицитом топлива. В конце 1919-го у большевиков не было доступа ни к углю Донбасса, ни к нефти Закавказья. С этого момента и на ближайшие четыре года одним из ключевых сотрудников и консультантов Ленина, убедившим его выбросить лозунг «Все на транспорт», становится инженер-железнодорожник, профессор, Юрий Владимирович Ломоносов, годы жизни 1876-1952, чья малоизвестная широкой публике фамилия появляется в Ленинской деловой переписке 1919-1922 годов поразительно часто. Именно он, в конце 1919-го сделал по заказу Ленина и Троцкого расчеты, из которых математически следовало, если нынешняя динамика сохранится, то в ближайшие месяцы железнодорожное сообщение в России прекратится. Это означало крах всего большевистского проекта, и эта угроза подействовала. Если бы в распоряжении Ленина не было Красина, то на его месте весьма вероятно оказался бы Ломоносов. Красин был начальством и конкурентом Ломоносова, не дававшим ему развернуться в полной мере. Научная биография Ломоносова, инженера революционной России Энтони Хейвуда, подтверждает, что харизматичный, амбициозный, с задатками футуролога и авантюриста Ломоносов воплощал в себе множество черт, ценимых Лениным. Он был революционер, изобретатель, прагматик, администратор. Словом, Тот тип практика, который оказывал на Ленина магическое воздействие. Похоже, именно Ломоносов предложил Ленину не восстановление разрушенного войной железнодорожного хозяйства, не ремонт и штопку уже существующих паровозов, вагонов и путей на имеющихся мощностях, а перезапуск, воспользовавшись наличным обнулением как уникальной возможностью пустить по новой стальной колее, закупленной за границей, новый транспорт, который в сжатые сроки вывезет Советскую Россию в социализм, оставив капиталистов, у которых железнодорожное хозяйство разбросано по разным частным собственникам, позади. Именно сейчас, сейчас или никогда, исследовало следовало создать идеальную железнодорожную систему. И было бы лучше всего, вместо очевидно устаревающих паровозов, закупать и проектировать самим тепловозы на дизельной тяге, так, чтобы к 1950-му Вся страна оказалась покрыта сверхмагистралями, по которым можно было бы очень быстро гонять тяжелые товарные поезда. Ленин колеблется. Это обойдется России в несколько сотен миллионов золотых рублей, 40% или даже половина золотого запаса. Однако перспективы, которые открываются перед ним – и так уже увлеченным идеей быстрой модернизации через электрификацию, в случае реализации этих двух проектов вгоняют его в состояние С. Голова кругом идет. Как 25 октября 1917 когда из жильца Фофановской квартиры он в считанные часы превратился в руководителя России. Именно этим головокружением от возможных успехов И объясняется крупнейшая ошибка Ленина. Вера в возможность проскочить в быстрый социализм, стиснув зубы, не сворачивая режим военного коммунизма. Как только весной 1920-го Антанта сняла экономическую блокаду, Ленин дает большевистским брокерам отмашку. Покупайте. Чтобы осознать масштабы предприятия, предполагалось приобрести за границей пять тысяч локомотивов и сто тысяч грузовых вагонов, плюс разного рода железнодорожное оборудование от котлов до рельсов, надо понять, что в 1920 году даже просто восстановление двух-трех паровозов расценивалось как огромное дело. Чтобы понять уровень технической сложности сделки, представьте, что вы Палестина или Приднестровская республика и собираетесь заказать в Америке огромную партию Боингов. В конце 1919 года Советская Россия была непризнанной республикой и находилась под санкциями – военными, торговыми, финансовыми, да еще в кольце препятствовавших транзиту враждебных государств вроде белых Польши и Финляндии. Понятно, почему Ленин прыгает от счастья, когда России удается заключить настоящий мирный договор с Эстонией – и заплатить по самым грабительским ставкам за возможность учредить офшор и вести через него дела любой финансовой сложности. Соответственно, ошарашивающие нули в графе «количество товара» возникают еще и потому, что из-за десятка паровозов идти на нарушение санкций и ослабление общей позиции по большевикам иностранцам нет смысла. А когда возникает масштаб, политические соображения могут отойти в тень. Расчет Ленина состоял в том, чтобы посредством этих заказов и концессий втянуть капиталистов в отношения. По дороге в Лондон Красин заключает контракт на тысячу паровозов с шведским бюро Nutqvist and Holm AB. Нокап. Они должны были поставить все машины к 1925 году. Сумма контракта оценивалась в 20-25 миллионов фунтов. По-видимому, это крупнейший заказ тех лет на европейском промышленном рынке. В Стокгольме было открыто специальное бюро «Российская железнодорожная миссия», смысл которого — обговаривать нюансы приобретения, контролировать постройку, растягивать платежи и организовывать транспортировку в Россию. У миссии было пятнадцать филиалов в Европе и Америке. Руководил ею инженер Ломоносов, который пользовался привилегией писать Ленину напрямую. И тот быстро разрешал бюрократические затруднения. Одновременно предполагалось вот-вот заключить соглашение с Германским паровозостроительным союзом о постройке еще одной-двух тысяч паровозов. Полным ходом шли переговоры о производстве нескольких сотен или даже тысяч машин в английском нью касле Там же, в Англии, Красин зондировал почву на предмет возможности заказать ремонт полутора тысяч паровозов. 230 паровозов договорились ремонтировать в Эстонии. Очень активно обрабатывалась и Америка, где готовыми ожидали своей судьбы заказанные еще царским правительством на британские займы, что осложняло ситуацию паровозы. Поскольку распределить эти 300 миллионов золотых рублей в Совнаркомии вокруг нашлось много охотников, которые теперь кусали локти, к заключенным в попыхах контрактам возникло много вопросов. Почему на паровозы потратили чуть ли не все остатки золотого запаса? Почему надо было закупать локомотивы за границей, а не давать работу отечественным ремонтникам? Почему были выбраны не самые быстроходные современные машины, Почему закупались локомотивы, не вполне подходящие под российскую систему, якобы нарочно вредительские, вызывающие из-за самой своей массы быстрое изнашивание рельсов и подвижного состава? Ломоносовские инженеры на протяжении нескольких лет будут принимать паровозы в Швеции, на Крупповских заводах в Эссене, на Ганамак в Гановере, на Гумбальте под Кёльном, Но уже с октября 1920-го программа закупок импортного желдороборудования начинает перетряхиваться. Как и в прочих областях, и здесь мы явно сталкиваемся с проявлением все того же стиля Ленин. Любезность советской стороны оказывается прямо пропорциональной политическим успехам советской России. В хорошие моменты количество заказанных паровозов уменьшалось, в плохие возрастало. То же касалось и отношений с отдельными странами. Например, изначально в Эстонии обещали отремонтировать 230 паровозов, но в конце концов ограничились семьюдесятью. Если, согласно первому плану, предполагалось все делать через Швецию, то к 1921, когда торговое соглашение с Англией перестало требовать посредников, шведский заказ подвергся секвестру. Цифра тысяча уполовинилась. Зато вроде бы должен был увеличиться заказ в Англии, которую следовало стимулировать вступить в торговое соглашение, и Германии, чтобы подтолкнуть ее к заключению Рапальского договора. Даже с учетом зашкаливающего бюрократизма, ведомственной конкуренции советского бардака пять тысяч локомотивов, сто тысяч грузовых вагонов, несколько десятков тысяч тонн рельсов, теоретически составляли критическую массу для того, чтобы железнодорожная индустрия России не просто восстановилась, но в самом деле стала драйвером модернизации. И еще осенью 1920-го у Ленина были основания надеяться на это, как и на торфососы классы, на гиперболоиды Бекаури и Шишки Рабиновича. Важно понимать, что НЭП — который уже в 1921-м Ленин публично представлял в самых радужных красках как идеальный проект спасения человечества, по сути, означал крест на его проектах быстрой модернизации хозяйства. И казался ему в этом смысле поражением, отказом и откатом от грандиозных, радикальных, утопических проектов, которые планировалось реализовать на мобилизационном ресурсе военного коммунизма. перезапустить экономику за несколько месяцев или даже недель. Чтобы быстро перескочить в социализм, требовалось оставаться в мобилизационном режиме. Послабление и культ торговли подразумевали необходимость расплачиваться за оказанные услуги и поставленные товары на внутреннем рынке настоящими деньгами, которые, по изначальному ленинскому плану, должны были вбиваться в модернизацию. Однако в какой-то момент Ленину становится ясно, что погоня за двумя зайцами сразу в таких условиях означает перспективу поимки только самых захудалых, никудышных экземпляров. План Гойл-Ро по объективным причинам тоже несколько затормозился. Ясно, что золотого запаса и на локомотивы, и на электрификацию не хватит. Да и легкий доступ к закавказской нефти несколько снизил резкую нужду в альтернативной дешевой энергии. Комиссия Гойл-Ро перерастает в госплан, который готовит уже не кавалерийскую, а поэтапную, систематическую, рассчитанную на годы, а не на месяцы, модернизацию. Быстрые проекты режутся в обеих областях. Понятно, что транспорт, да, будет восстановлен и войдет в рабочий режим. Но превращение страны в высокотехнологичный коммунистический Иерусалим прямо сейчас невозможно. В конце 1920 года речь уже шла о покупке не пяти, а двух тысяч паровозов. К началу 1921-го заказали с проплатой 1100, и, похоже, на этом захлебнулись. Там, где можно было вернуть авансы, заказы сворачивали. Еще в конце 1921 Ленин поддерживает эксперименты по переоснащению железных дорог, и с его разрешения Ломоносов – на сэкономленные при заказах паровозов деньги, получают право заказать за границей несколько экспериментальных тепловозов. С одной стороны, Ленин курирует и протежирует гойл с другой, из двух проектов модернизации железных дорог, тепловозного или электровозного, на электрической тяге, ему, кажется, больше нравится первый. Вынужденное торможение усугубляется непоследовательностью самого Ленина. хотя и электрификация железных дорог также желательна. Дело в том, что 1920-1921 годы — это эпопея с Алгембой, железной дорогой к оказавшимся вдруг доступным далеким нефтяным промыслом в районе реки Эмба. Там была живая, уже добытая нефть. И в декабре 1919-го это был единственный источник жидкого топлива, доступный большевикам. Но надо было придумать способ вывести ее, как угодно, хотя бы и караванами верблюдов. Ленину доводилось подписывать документы про гужевую повинность. Железную дорогу Александров-Гай, Саратовская область, Черджуй, связавшую бы центральную Россию с Хивой, за Каспийским нефтяным регионом, примерно на границе Туркмении и Узбекистана, близко к афганской границе, планировали построить еще при царе. «Почему же русские капиталисты ее не построили? Англичане не позволили?» — спрашивал, усмехаясь Ленин. «Слишком сложно. Девятьсот километров по пустыне, солончаки. По сути, требовалось строить три проекта сразу — железнодорожное полотно, нефтепровод и водопровод, обеспечивать воду из Амударии для паровозов». Но если запустить там тепловозы, которым вода не нужна, а нефти они тратят втрое меньше. Судя по количеству упоминаний в ленинской переписке, Алгемба представлялась ему жизненно важной стройкой, топкой, куда можно бросать людей и деньги. Но уже через год, когда выяснилось, что игра не стоит свеч, ее свернули. Не получилось, поехали дальше. Некогда горевать. Разумеется, Алгемба не была коррупционным проектом, каким ее представляют историки разоблачители Еще один масштабный советский недострой, брошенный из-за изменения политической и экономической ситуации. Примерно в 1920 году большевики получили доступ к нефти Баку и Грозного, Клондайк, и Ленин грозится перерезать всех местных, если те сожгут нефть или испортят промыслы. Однако оказалось, что после нескольких лет гражданской войны и интервенции Сами нефтяные поля и оборудование пришли в катастрофическое состояние. Заброшенным скважинам грозило обводнение, и если не начать откачивать воду прямо сейчас, объяснил Ленин Красин, то большевикам придется выстраивать всю нефтедобывающую промышленность с нуля, при том, что топливо нужно позарез и сегодня. Губкин представил Ленину альтернативное мнение. «Плохо, но не катастрофа». нужно просто эксплуатировать скважины хоть как то чтобы не затопило окончательно но и для этого нужно было найти оборудование только за валюту которой не было и тогда ленин разрешил серебрякову продавать нефть самостоятельно под его личным контролем в нарушении госмонополии внешней торговли и самим себя обеспечивать и искать возможности концессий нужны инвестиции в промыслы. Прямые торговые контакты молодого советского государства с внешним миром выглядели подчас экзотично. Видимо, поначалу идея Ленина состояла в том, чтобы сам акт торговли, помимо собственно прибыли, приносил выгоду еще и как успешная партизанская атака на капитализм. Например, выбрасывая на внешний рынок порции дешевой закавказской нефти, вы можете обрушить нефтяной рынок, хотя бы региональный. Ушлый Серебряков принялся гонять из черноморских портов в Константинополь нефтеналивные пароходы с маслом, бензином и керосином и продавать их спекулянтам, поскольку цена была ниже рыночной. Товар у него с руками отхватывали. На вырученные деньги Серебряков договорился о приобретении машин для вращательного бурения, еды, одежды, мыла для рабочих. Сами Ленин и Серебряков прекрасно осознавали, как первобытный – менять богатство страны следовало не на консервы и ботинки, а на технологии – так и нелегальный характер мероприятия. По сути, то было не что иное, как государственная контрабанда. В переписке они называли это «успешно корсарствовать». Многие коммунисты в ленинском окружении, вдохновившись успехами этих вылазок, заговорили о том, что советская Россия в состоянии сама поднять из руин бакинскую и грозненскую нефтянку. Ленин, однако, боролся с таким коммунистическим шапкозакидательством и вздором, который тем опаснее, что он рядится в коммунистические наряды. Он настаивал, чтобы пираты превращались в настоящих капиталистов и привлекали инвестиции, а не просто торговали с колес тем, что удалось наскрести. Потенциальные концессионеры обязаны будут расплачиваться с советами оборудованием, превращая, в фантазии Ленина, торговые контракты в договоры о технической помощи. Только так можно не просто восстановить что-то, но и догнать, а затем и обогнать, современный передовой капитализм. Верхние строчки списка ленинских инвесторов «Мечты» занимали американцы, которые не имели отношения к российским нефтепромыслам до революции и потому не станут предъявлять претензии по части возврата собственности. В идеале, писал Ленин, следует использовать нынешнюю войну между стандарт oil и Шел, чтобы кто-то из них ради победы над конкурентом взял в концессию Баку, возможно, прикрывшись какой-нибудь подставной псевдоитальянской или шведской компанией-ширмой. не создавать прецедент сотрудничества с большевиками. Узнав о первых успехах и, главное, наполеоновских планах большевиков, бывшие собственники в Париже объединились для защиты своих интересов, чтобы запретить как советскую торговлю нефтью в Константинополе, так и воспрепятствовать концессиям. Проблема, которую оказался не в состоянии решить даже такой энтузиаст концессии, как Ленин, которому постоянно приходилось преодолевать еще и внутреннее сопротивление, среди большевиков и даже непартийных спецов было множество сторонников опоры на собственные силы, не затем совершалась революция, чтобы снова отдавать Россию иностранцам, состояла в обеспечении концессионерам юридической поддержки. В случае, например, нефтепромышленности речь шла об имуществе, реквизированном у старых собственников – горящих желанием вернуть ее или получить компенсацию. Отсутствие внятных правил игры приводило к тому, что либо иностранцам оказывалось неинтересно вступать в заведомо плохой бизнес, либо они были готовы рискнуть, но на грабительских условиях. Тут уж не согласны были советы. Что касается бакинской нефти, то ленинскому окружению удалось почти договориться о концессии с Барнсдальской корпорацией. Американцы несколько раз приезжали в Москву и на Апшерон. но, поскольку Ленин, главный идеолог и мотор концессии, к тому времени стал отходить от дел, до добытой нефти так и не дошло. В итоге, вздыхает Семен Либерман, концессии почти ничего не дали. Вот уж подлинно гора родила мышь. За период с 1921 по 1928 годы советская власть получила... 2400 концессионных предложений. Заключено же было всего 178 договоров. Концессионная политика Ленина, если называть вещи своими именами, провалилась, оставшись еще одним пунктом в разделе «Авантюры первых лет советской власти». Однако шумиха вокруг концессий и размещение на Западе нескольких впечатляющих промышленных заказов, связанных с железнодорожным оборудованием, показали Западу, что большевики образумились. У них появились серьезные экономические амбиции, и глупо было игнорировать их предложения. Для того, чтобы предложения выглядели солидными, Советы активно создают за границей витрины. Советское бюро в Америке, представительство своих банков в Швеции и Прибалтике, они нанимают банкиров-иностранцев, Олаф Ашберг — директор их Роскомбанка, он же Внешторгбанк, и в течение нескольких месяцев вводит у себя твердую валюту — золотой червонец. Все эти меры посылали западным инвесторам хорошие сигналы, внушали им иллюзию, будто большевики становятся обычными. Почему бы, раз так, не начать с ними разговаривать языком дипломатии? Приглашение в Гену было получено не на пустом месте. Оно было куплено и куплено ловко. Пока же, в первые месяцы 1922 по мере того, как железнодорожный проект сдувается, интерес Ленина к идее тает. Кроме того, видимо, в какой-то момент железнодорожный социализм стал восприниматься как епархия Троцкого, который с весны 1920 -го года был наркомом путей сообщения. Настолько успешным, что дарполиты, политотделы дорог, опираясь на авторитет Троцкого военного ведомства и при поддержке секретариата ЦК, начали посягать на руководство губкомами и укомами тех губерний, через которые проходили важнейшие железнодорожные и водные пути, напрямую командовать местными органами власти. Все эти неудачи и полуудачи, накладываясь на нездоровье, изнурили Ленина. Головокружение от успехов оборачивалось депрессиями и обмороками. Из соображений соблюдения политического и аппаратного баланса Ленин несколько отстраняется от этого проекта. По мнению историка Сергея Павлюченкова, Ленинская вертикаль ГУЛАГа появилась в том числе как противопоставление, как хозяйственная альтернатива путейским амбициям Троцкого.